четыреста водородных бомб крокотал цивилизованный человек не связывает больше огнедышащие горы со злыми духами но по прежнему грандиозность вулканических явлений впечатляет и привлекает внимание людей ученые с большой долей достоверности подразделяют вулканы на действующие и потухшие ведь сколько раз вулкан считавшийся потухшим вдруг начинал действовать. Более того, при своем пробуждении вулкан проявляет мощь пропорциональную длительности предшествующей стадии покоя. Именно потухшие вулканы становились источниками наиболее крупных катастроф. Примером может служить Везувий, считавшийся потухшим, до извержения, вызвавшего гибель Помпеи, или вулкан Лимингтон в Новой Гвинеи, погубивший 5000 человек во время извержения в 1951 году. В 1956 году произошло самое сильное извержение XX века — взрыв вулкана безымянного на Камчатке. Лишь отсутствие вблизи него населенных пунктов не привело к массовым человеческим жертвам. На Зонских островах, известных своей повышенной сейсмичностью, Катастрофы подобного рода происходят довольно часто. Эти острова имеют высочайшую плотность населения, что приводит к огромным не только материальным, но и людским потерям. Наиболее громкую славу на Зонских островах, расположенных в теплых морях Тихого океана, завоевал вулкан Кракатау после извержения, ставшего известным всему миру в 1883 году. До этого Крокотау, высота 800 метров, длина 9 и ширина 5 километров, не проявлял активности уже 200 лет, и его считали потухшим. Острова Крокотау были пустынные, и только по временам заезжали туда рыбаки с острова Суматры. В тот год, 20 мая, экипаж германского военного судна Елизавета заметил грибообразное облако выходившее из кратера. Как потом установили, оно достигало в высоту 11 тысяч метров. Несмотря на то, что до Кракотау было еще далеко, пепел сыпался на палубу судна. Извержения наблюдали из других судов, а также с западного берега Явы. На всем пространстве ощущались подземные толчки и были слышны взрывы. В воздухе носился пепел. В середине июня процесс возобновился со страшной силой. В августе у вулкана вместо одного кратера появилось целых три, и все они выбрасывали пепел и вулканические газы. Над крокотау в черных тучах сверкали молнии. На палубы кораблей, плывших по проливу, ложился слой пепла толщиной в метр а на мачтах и снастях вспихивали огни Святого Эльма, поскольку воздух был насыщен электричеством. Утро 26 августа выдалось ясное. Около часа дня послышался нарастающий гул. Ночью он настолько усилился, что в Батавии, ныне столице Индонезии, город Джакарта, невозможно было уснуть. 27 августа Произошла ужасная катастрофа. Около двух часов пополудни с кораблями Д, шедшего по Зонскому проливу, заметили колоссальные столбы пепла. Море волновалось. Волны заливали небольшие суда и выбрасывали их на сушу. Вода устремилась на берега Суматры и Явы и уничтожила несколько деревень. В это время раздалась серия невероятных по силе вулканических взрывов. Из жерл низвергались громадные каменные глыбы. Тучи пепла поднялись на огромную высоту и полностью скрыли солнце. На море началась буря. Волны достигали тридцатиметровой высоты. Города, деревни, леса, железнодорожная насыпь, проходившая на яве вдоль берега, все стер с лица земли страшный потоп. Многие города были разрушены. Все население островов Сабесии и Сарами оказалось погребенным под слоем пепла. Последствия вулканического извержения трудно описать. Берега двух гигантских островов Суматры и Явы изменились до неузнаваемости. Серая грязь и продукты извержений, вырванные с корнями деревья, остатки зданий, трупы людей и животных покрывали землю. По официальным сведениям, число погибших составляло около сорока тысяч человек. На месте острова Крокотау разлилось море, и на его поверхности выступал лишь конус вулкана, который раскололся пополам. Одна его половина обрушилась в море, а другая открыла поразительную картину страшной лаборатории подземных сил. На Яве, в 150 километрах от вулкана, сила подземного толчка была такой сильной, что окна и двери в домах срывались с петель а со стен обваливалась штукатурка. Грохот извержения слышали в Маниле, на расстоянии 2000 километров от Крокотау, в Центральной Австралии и на острове Мадагаскар. Цунами, вызванное взрывом Крокотау, обошло всю Землю. С извержением вулкана Крокотау связано не одно удивительное явление. Вскоре после катастрофы вокруг Солнца появились круги. Гало. А само оно приобрело необычную зеленую окраску, а временами голубой оттенок. Сначала это было заметно только вблизи Крокотау, а затем и на значительном удалении от него. Своеобразную окраску Солнца объясняли скоплением мельчайших частиц вулканического пепла в верхних слоях атмосферы. В конце ноября в Европе Было отмечено странное небесное свечение, продолжавшееся в течение трех лет. Во время заката лучи солнца создавали на небосклоне пурпурно-бриллиантовый отблеск. Продукты извержения Крокотау состояли преимущественно из пемзы и мелкого пепла. Предполагают, что объем их доходил до 18 кубических километров. К северу от Крокотау У острова Сибаси глубина моря до извержения равнялась 36 метрам. После катастрофы все это пространство покрылось мелями и сделалось несудоходным. Взрыв вулкана Крокотау был самым мощным из зафиксированных наукой. Его энергия была эквивалентна мощи 400 водородных бомб. Постепенно берега Зонских островов Опустошенные в результате извержения Крокотау залечили раны, нанесенные катастрофы. Вновь зашумели джунгли и мангровые леса, вернулись птицы и звери. Люди также стали возвращаться на прежние земли. На Яванском полуострове Уджунг-Кулон, выступающем с юга в Зонский пролив, всего в 83 милях от руин Крокотау, был создан национальный парк, поражающий богатством своей фауной флоры. Здесь не осталось ни поселений, ни рисовых полей, ни кофейных и банановых плантаций, но зато водятся дымчатый леопард и гиббон, медвежья куница и красный волк, еванский кабан и дикий лесной бык. Только здесь живут последние на земле 40 или 50 яванских однорогих носорогов. То, что полуостров в результате извержения обезлюдил, дало им шанс на выживание. На остальной яве эти редчайшие звери давно истреблены. Но разрушенный вулкан не прекратил своей зловещей деятельности. Спустя полвека он вновь стал проявлять активность. И в 1952 году из морских вод появился конус молодой вулканической постройки, Которой стала постепенно подниматься над проливом, наращивая высоту и площадь за счет небольших, но частых извержений. Сейчас остров-вулкан достиг высоты 250 метров и километров в длину и продолжает расти. Ему дали имя Анак-Крокотау, Дитя-Крокотау. Столб дыма над ним хорошо виден с кораблей, проходящих с Зонским проливом.